Да, знаком, хотя не слишком близко. Я знаю о нем из газет, прочитал не так давно. — Значит, вам известна его суть? — Да. — Вы зарегистрировались, как там сказано? — Нет, я же не агент какого-либо зарубежного ведомства. ФБР ведь закинул ногу на ногу. — Закон действует по отношению к представителям любых иностранных фирм, частных лиц и организаций, а также зарубежных правительств. — Именно так я и понял. Он применим как к приезжим, так и к гражданам США. Вы гражданин Соединенных Штатов. — Да, я здесь родился. — Вы состояли какое-то время на службе у австрийского правительства? — Да, очень короткое время, еще в юности. Но тогда я жил не здесь, а за границей. Впрочем, я уволился довольно быстро. — И служили в Черногорской армии? — Да, но несколько позже, хотя еще тоже в юности. В те дни я свято верил, что всех жестоких и злых людей следует убивать, и даже умертвил нескольких сам. Тогда, в 1916 году, я, между прочим, чуть не умер от голода. ФБРовец испуганно встрепенулся. «Извините, не понял. Я сказал, что чуть не умер тогда от голода. Торглись австрийцы, мы сражались против пулеметов голыми руками». В принципе, я был ходячим мертвецом, ведь человек не может жить, питаясь одной сухой травой. Но я все-таки выжил. Поесть по-человечески мне довелось только, когда Соединенные Штаты вступили в войну. Я отмокал пешком добрых шестьсот миль, чтобы завербоваться в американский корпус. В окончании войны я вернулся на Балканы и развеял там еще одну иллюзию и окончательно возвратился в Америку. «Клава Боджу!» Весело вставил я. Шталь ошарашенно вскинул голову. — Простите, вы черногорец? — Не совсем я родом из Огайо, а Гаец, так сказать, чистейших кровей. Это меня нечаянно вырвалось. Вулф не удостоил меня вниманием и продолжил. — Мистер Шталь, другому человеку я бы сказал, что не потерпел бы попытки копаться в моем прошлом. Но вы для меня никто попало. Вы представитель Фаберг — В сочности вы, сама Америка, соблаговолившая посетить мой кабинет, чтобы кое-что обо мне разузнать. Я глубоко благодарен своей стране за некоторые любезные мне традиции, которые она до сих пор ухитрялась не растерять. — Кстати, хотите пропустить стаканчик американского пива? Нет, благодарю вас. Вулф нажал на кнопку, откинулся в кресле и хрюкнул. Затем изрек. — Теперь, сэр, отвечу на ваш вопрос. «Нет, я не представляю интересы какого-либо иностранного ведомства, компании, частного лица, организации, диктатора или правительства. От случая к случаю мне, как профессиональному сыщику, самому приходится наводить справки по запросам из Европы и, главным образом, от моего английского коллеги, мистера Тольберто Хичкока из Лондона, как и он время от времени делает то же для меня». В данный момент я ничего не расследую и не работаю ни на мистера Хичкока, ни на кого-то другого. — Понятно, — сказал Шталь, верил каждому его слову. — Что ж, вы объяснились вполне определенно. Вот насчет ваших прежних похождений в Европе, если можно спросить, словом, вы знаете некоего князя Доневича? «Знал очень давно. По-моему, он сейчас при смерти в Париже, икорц. Я не его имею в виду. Разве нет другого князя Доневича? Есть племянник Старикопетра, петра Стефан Доневич. Есть, не ошибаюсь, он живет в Загребе, когда я там был в 1916 году, ему едва исполнилось шесть лет. А в самое последнее время вам не доводилось общаться с ним?» «Нет, не недавно, не вообще когда-либо. Вы не посылали ему денег, ему лично или через кого-нибудь, из какой-либо организации, или, может быть, еще с какой-то оказией, которую он предоставил?» «Нет, сэр, но ведь вы переводите деньги в Европу». «Перевожу». Вулф состроил гримасу. «Это мои собственные средства, которые я зарабатываю своим трудом». «Я поддерживал лоялистов в Испании. Иногда я посылаю деньги в... если перевести на английский, то это звучит как «союз югославской молодежи», но все это, конечно, никак не связано с князем Стефаном Доневичем. Возможно...»